Глава вторая. О том, как Ольга отомстила древлянам за смерть своего мужа и установила порядок в земле, как приняла святое крещение и как сын ее Святослав воевал с разными народами. Услыхав о смерти Игоря, жена его Ольга вместе с сыном Святославом собрала большое и храброе войско и пошла на древлянскую землю. Древляне вышли против неё, Когда оба полка сошлись, Святослав бросил копьем в древлян. Копье, пролетев между ушей его лошади, ударило ей в ноги, потому что Святослав был еще дитя и не умел владеть копьем. Тогда Свенальд и Асмут, дядьки Святослава, сказали, «Князь уже начал, пойдем, дружина, за князем». Древляне были побеждены, побежали, затворились в своем городе. Ольга взяла город и сожгла его, старшин городских взяла в плен, а прочих людей иных убила. Других отдала в рабство своим приближенным, остальных обложила тяжелой данью. Кончив войну, пошла Ольга с сыном и дружиною по древлянской земле, установила везде дани и оброки. Потом пришла в город свой Киев и, пробыв здесь год, отправилась к Новгороду и по дороге уставила везде также Аброки и Дани. В 955 году пошла Ольга в Грецию и пришла в царь-город. Там приняла христианскую веру и, возвратясь в Киев, уговорила и Святослава креститься. Но он и слышать не хотел о том, если же кто другой хотел креститься, то ему не мешали, но только смеялись над ним. Часто Ольга говаривала сыну, «Я рада, что узнала истинного Бога, и ты будешь радоваться, когда узнаешь его». Святослав обыкновенно отвечал на это. «Как мне одному принять новую веру? Дружина станет смеяться надо мною». Тогда Ольга говорила ему. «Если ты крестишься, то и все станут делать то же». Но Святослав не слушался матери и жил по языческим обычаям. Когда он вырос и возмужал, то начал собирать около себя много храбрых воинов. Ходил легко, как барс, и только и делал, что воевал. В походах не возил за собой ни вазов, ни котлов, и не возил мяса, но, изрезав тонкими ломтиками конское мясо или какого-нибудь другого зверя, или говядину, пёк сам на углях и так ел. Шатра у Святослава также не было, а спал он на войлоке, положив седло в головы. Точно так же жили и все остальные войны. Он посылал к разным народам сказать им «Хочу идти на вас». Ходил на оку и на Волгу. На оке нашел вятичей и спросил их «Кому дань даете?» Вятичи отвечали «Казарам». Тогда пошел Святослав на Казар, победил их и взял их город. Потом победил Ясов и Косогов. Наконец пошел на Дунай, на болгаров, одолел их, побрал города по Дунаю, и сел княжить здесь, в Переославце. Между тем, пришли в первый раз печенеги на русскую землю, а Святослав был в Переославце. Ольга затворилась в Киеве со внуками своими, Ярополком, Олегом и Владимиром. Печенеги обступили город со всех сторон, так что нельзя было ни выйти из города, ни вести послать. Народ изнемок от голода и жажды. Жители другой стороны Днепра собрались в лодках, но ни одному из них нельзя было пробраться в город, ни из города к ним. стужили тогда киевляне и стали говорить, нет ли кого, кто бы мог пройти на ту сторону и сказать им, если завтра никто нас не выручит, то сдадимся печенегам. Вызвался один мальчик и сказал, я перейду. И точно пошел с уздою из города и ходил между печенегами и спрашивал, не видал ли кто его лошади. Он умел говорить по-печенежски, так что печенеги приняли его за своего. Когда же он дошел до реки, то скинул платье, бросился в Днепр и поплыл. Увидав это, печенеги кинулись за ним и начали стрелять, но не могли уже ему ничего сделать, потому что жители другой стороны Днепра подъехали к нему и взяли его в лодку. Мальчик сказал им, если не подступите завтра к городу, то жители его хотят сдаться печенегам. Тогда воевода именем Претич сказал... Подступим завтра в лодках к городу, схватим княгиню и молодых князей и умчим их на нашу сторону. Если же так не сделаем, то Святослав погубит нас». На другой день, сев в лодки на рассвете, начали они громко трубить, а люди в городе отвечали им радостными криками. Печенеги подумали, что сам князь пришел и побежали от города в разные стороны, а Ольга со внуками вышла к лодкам. Увидев это, князь Печенежский возвратился один к воеводе Претичу и сказал, «Кто это пришел?» Ему отвечали, «Лодки с той стороны». Князь Печенежский спросил опять у Претича, «А ты князь ли?» Претич ответил, «Я его воевода и пришел с передовыми, а за мною идет полк с князем, бесчисленное множество народа». Все это он насказал, чтобы испугать печенегов. Тогда Печенежский князь сказал Претичу, «Будь мне другом!» Претич отвечал. «Пожалуй». Печенежский князь подарил Претичу коня, саблю и стрелы, а воевода подарил ему броню, щит и меч. Печенеги отступили от города. Тогда киевляне послали сказать Святославу. «Ты, князь, ищешь чужой земли и берешь ее, а до своей тебе и дела нет. Нас чуть было не взяли печенеги вместе с твоей матерью и детьми. Если ты Не придешь и не обранишь нас, то нас опять возьмут печенеги. Видно, тебе не жаль родной земли, ни матери-старухи, ни детей. Услыхав такие вести, Святослав тотчас же сел на коней с дружиною и приехал в Киев. Рад он был, что нашел мать и детей своих в безопасности. Но очень жалел, что случилось с ними такая беда от печенегов, и, собрав войско, прогнал варваров в степи после чего настало мирное время.